Я знала, что он уже близится ответный удар. Я начала готовиться к нему ещё до сигнала от предсказателей, расширила порталы, втягивая туда телекинезов атакующих кейпов, если они не успели войти сами. Окружила сына силовыми полями и всем, что могло хоть как-то смягчить атаку. А он начал излучать сияние, и его лучи, которые просачивались через мои защитные сооружения, плавили плоть как атакующих, и защитных кейпов, так и телекинетиков, которым не повезло оказаться не в том месте, не в то время. Прозрачные и полупрозрачные силовые поля даже не ослабляли эту атаку. Я начала закрывать двери. Александрий разные проекции полетели к сыну, чтобы отвлечь его на себя. Медведя Урсы Авроры различные легко создаваемые копии. Мне нужна лишь секунда, так, много более. Мне не нужно было считать потери, чтобы чувствовать, как сильно он по нам ударил. Люди страдали, но не могли даже выразить все свои боли и страх, пока были под моим контролем. Вместо криков о помощи они в стоическом молчании наблюдали, как от золотого огня плавится и горит их плоть. Я включил в работу тех не многих лекарей, что находились в моём распоряжении. Но они даже не успели приступить к работе, когда сын атаковал всерьёз. Глаза Ме Александрии, то есть притворщика, я видел, что он сделал. Он развёл руки в стороны, а потом хлопнул в ладоши. За долю секунды до того, как его ладони соприкоснулись, я успел утолк закрыть портал Александрии. один хлопок ладонями и будто в замедленной съёмке на нос пошло ударная волна она проникла через все окрестные порталы что я не успела закрыть и она касалась людей и те застывали на месте тот же самый эффект он тогда использовал на левиафане чтобы остановить его волны тем же способом он останавливал наводнение ещё до их начала именно эта способность производила наибольшее впечатление всё что двигалось замерло мигнув исчезли порталы В теплой объекте резко остыли. Замерла клеточная нервная деятельность, кровь застыла в венах. Каждый кейп, который попал под удар его обездвиживающей силы, бездыханно упал на землю. Я чувствовала ужас, который испытывали очевидцы его атаки, и знала, что если бы у них была такая возможность, большинство бы сейчас сбежало. Но реакции не было. С выражением мрачной решимости все они перевязывали свои раны, обращались за помощью к тем, кто мог её оказать, и сами помогали другим. Сохраняя строй из десяток кейпов с электрическими силами вошли в область, где находились жертвы этой неподвижности. Они замерли, а объект, находящийся в покое, продолжает находиться в покое. Мне просто, просто нужно их снова расшевелить. Электричество, контролируемый разряд. Ничего. Я отделила ампутацию от группы технарей, и не могла уделить ей столько внимания, чтобы в полной мере использовать её силу. Конечно, я могла бы оставить её на автопилоте, но не была уверена, что так было бы лучше. Отключив контроль, я оставил её в одной комнате с кейпами, которых сын остановил. Затем я снова обратилась к сыну. Я не могла просто выжидать, не могла позволить ему поменяться со мной ролями и загнать меня в оборону. Сейчас он кромсал Александрию буквально. Но она упорно держалась, выдавая сокрушительные удары за каждый кусок плоти, вырванный из её туловища. Он ревел, оскалив зубы, с искажённым лицом. Сама сути в атаке, заморозка, она не вписывалась в этот гнев. Это было ещё одно проявление его силы автоматической победы. Закленуть в будущее, посмотреть, как бы он нанёс наибольший урон, выполнить. Уловка, за которой последовал критический удар. Хорошая новость это означало, что я начала брать верх, заставив его изменить тактику, чтобы выпутаться. Плохая новость я практически наверняка не смогу победить, если дело и дальше так пойдёт. Мои предсказатели не блокировали его способности к предсказанию, а он отражал все мои попытки увидеть его напрямую. Это заставило меня прибегать к последовавным предсказаниям, когда я вынуждена была обращать внимание на урон, который он наносил, и людей, которых он намеревался убить. С каждым обмёном ударами он наносил нам слишком большую ущерб. Будь у меня в пятеро больше кипов и работаем мы с самого начала вот так-то вообще, тогда бы ещё была возможность, но не в нашем случае. Та же стра- стра тактика, что и раньше, нужно только выиграть немного времени и подумать. Мои телекинетики здоровые, раненные Сварили свою магию сквозь открытые порталы. На этот раз они сосредоточились на труднодостижимых боеприпасах. Я переместил ядерные боеголовки через линзы искажённого пространства, которые позволили им пройти сквозь порталы, сбросило с помощью телекинеза ящики с гранатами и взрывчаткой, которые хлынули на настоящий град. Всё это было на полпути к земле, когда я заставил Александрию использовать ещё один пространственный выключатель, чтобы принудительно закрыть порталы. Мне нужно было укрепить свои силы. Мои кейпы собирали материалы. Среди них была Муртнак, одна из самых страшных военных диктаторов Африки. Она перемещалась меж измерениями, чтобы грабить мёртвых. Её ручная тень пожирала горы плоти из братских могил и спали сражений, всё увеличиваясь в размерах. Лунск укоживался, остывая после того, как я убрала его в сторону от сына, но всё ещё обладал чистой мощью от препаратов, которые я на нём использовала. «Координация!» — подумала я. Я не смогу двигать кипелс с помощью телекинеза, должны были быть и другие возможности. Сифара, главный член Танды. Я когда-то решил про себя называть его Орбита, но Орбита не совсем подходила ему. Для использования его силы ему необходимо было установить сильную связь с объектом его приложения. Зрительный контакт работал не слишком хорошо, потому что зрение может подвести. Он предпочитал создавать более сильную связь через прикосновение, но работал на одном зрении, если не было выбора. На мне не нужно было добиваться тактильного контакта. Я могла одновременно воспользоваться зрением, сотни человек только в этой локации. Один из кейпов создал из камня шар размером примерно с теннисный мяч. Сифара присоединил к нему всех окружающих кейпов, одного за другим. Сила Сифары поддерживала пространственные отношения. Он двигал шар, и каждый кейп, который он к нему присоединил, двигался на соответствующее расстояние. Когда он поворачивал шар, кейпы поворачивались вокруг него на равный угол. Мы использовали это в первой битве против Хонсу, заякорились на него, чтобы он не мог ускользнуть от нас телепортом, не забрав при этом с собой. Теперь мы собирались использовать эту силу для другой цели. Лабиринт и скребок, та пара, которая создала портал на землю Гиммель, открывала ещё больше дверей. Выключители измерения не будут работать вечно, и хотя их у меня было ещё много, мне нужно подготовиться к будущим атакам. Оставались ещё бомбы, но ничего существенного. Мне нужно было найти, куда приложить силы, слабую точку, на которую я смогла бы надавить. Для этого мне нужно было выиграть время для работы и спровоцировать его гнев. Между тем лабиринт и скребок начали прокладывать пути к другим мирам. Я видела, как они перебирают доступные варианты. Сын возник из другого мира, сломав установленные барьеры. Куски тела Александрии посыпались на землю, больше напоминая обломки статуи, чем плоть. Ему пришлось расслабиться и прибегнуть к своей силе, чтобы стряхнуть с руки левую часть её черепа. Некоторые наши особо крупные удары оставили свои следы. Золотая плоть оставалась чистой, незапятнанной, но местами уже виднелись складки и потёртости. На месте сорванной, повреждённой плоти появилось новое, но ровные края старого слоя оставались вокруг углубления на его коже. Он бросился в бой и прежде чем нашёл нас из пепелул два континента в двух разных мирах. Один поворот шара Сифары и ряд дверей экипав задвинуло в порталы, которые сразу же закрылись за ними. Ещё даже не успела я сесть пыль, как я открыла порталы и заставила Сифару снова сдвинуть шар, отправив кейпов на поле битвы. Грубая сила, кейпы, которые могли его сковать или выдержать один-два удара. Я держала Луну на поле, но решил опустить в бой только тогда, когда он станет напорядок сильней. Эта стратегия, пожалуй, будет действовать ещё какое-то время. Терпение сына, казалось, истекало с каждым разом всё быстрее, и я была на чеку, готовая к его следующему ответному удару. Сердце моё колотилось, во рту пересохло. Будущее представлялось в мрачных тонах. С каждой стычкой наша сторона терпела больше урона, чем он. Существовал ли выход? Трещина в броне. Я собрала всех технарей в одном месте и оставила их на автопилоте со смутной туманной целью, для того чтобы они работали вместе, я связала их группы с помощью ноля из янбань, разделила между ними их силы. Несколько сот технарей, каждый с расы пятитехнарских сил, и все они работали над одним проектом. Через известна видеющего и превратника Через лабиринты скрипка я могла это почувствовать, непроницаемое пространство между мирами, место, которое сын каким-то образом изменил, отсекая его. Столкнувшись с этим, я заставила их построить что-то размером примерно с дом, в конструкции была встроена пушка, но короткая громоздкая и невзрачная. Я предоставила отступнику честь нажать на спуск. Машина застрекотала, через ясновидящего, через лабиринт привратника я почувствовала, как машина пробирается через все доступные миры. Энергия была сфокусирована в одном месте, но это место было заполнено ею в каждом из миров, начало собираться некое давление. Это займёт минуту. Я послала Муртнак и других тяжеловесов против сына, давая передушку тем, с кем он дрался сейчас. Сефара двинул шар и передвинул её вперёд, её ручная тень, падальщик, возвышалась над ней, всё такая же огромная, как и всегда. И тут Муртнак хватил удар, я наблюдала, как рассеивается дымом её падальщик. «Что? П-почему?» Я потянулась к ней и ощутила, что её здоровье продолжает ухудшаться. Я передвинула её назад точно так же, как выдвигала вперёд, выпустив бой других кейпов, чтобы вести обстрел издали. «Почему?» Я была ошеломлена. Собрать воедино свои мысли по этому поводу было всё равно, что плавать в потоке. Надо было действовать и не думать. Расследовать. Я использовала свои способности к чтению состояния подконтрольных существ. Просмотрев свой рой, так же как я бывала, проверила своих пауков на предмет голода, здоровья, плодовитости и количества доступного яда. Почти всем людям моего роя грозила потеря рассудка, буквально. Это был стресс-фактор, который я не приняла во внимание. Я контролировала их тела, но не контролировала их мысли. Они были посторонними людьми, которые просто наблюдали, как перед ними разворачивается вся эта битва, и даже несмотря на то, что я следила за их пульсом и дыханием, ментальный стресс накапливался. В каждой категории были исключения, но я могла обрисовать состояние своей армии широкими мазками. Умники справлялись лучше всего, технори почти так же хорошо. Больше всего страдали властелины, за ними эпицентры и изломы. Все остальные находились где-то посередине. Муртнак, видимо, захватив её тело, и задела какие-то травмы или фобии. Она была первой, кто достиг своеобразного пика с точки зрения накопления химических веществ и реакций, вызванных стрессом. Я убивала собственных подчинённых. Я быстро двигалась, карабкаясь, чтобы принять меры, прежде чем я потеряю ещё больше. Открытый портал и телекинетик позволили мне перебросить Муртнак к единственному доступному мне умилому целителю. Я отослал её к Панацеи, которая по-прежнему была вместе со сплетницей и неформалами, Панацея склонилась над ней. Я перенесла канарейку к себе, и она начала петь высоким голосом мелодичную песню «Почти колыбельную». Её голос разносился через порталы, соединяющие меня с моими подчинёнными. Я управлял этих норями и уже была на полпути к следующему этапу, когда панацея отреагировала, отпрёнув от умирающей женщины и встряхнув головой. «Ты всё... ты всё ещё не исп... используешь свою силу на мозгах?» – подумала я. Она потерпела неудачу, создавая меня. Теперь старый страх вернулся полностью в самый неподходящий момент. Сплетница заговорила. Её голос был нежным и мягким. Было ужасно приятно слушать её. Это успокаивало даже с учётом того, что я не понимала слова. Я тут разрывая чарование, сын раздвинул руки, подготавливая хлопок, и я оборла всех подальше. Вместо хлопка сын сбежал, улетев в один из миров так же легко, как птица прилетает с места на место. С помощью знавидящего я смогла отследить его перемещение, несмотря на многомерность, я смогла проложить траекторию. Он снова воспользовался своей способностью автоматической победы, и он был нацелен на меня. Если он использовал её, чтобы найти меня, бежать было бессмысленно. Если он использовал её, чтобы найти и убить меня, всё было кончено. Было ли его мышление настолько комплексным, просчитывал ли он свои действия наперёд до такой точки. В любом случае, я побежал, а переключил своё внимание на машину технарей. На экране появилась какая-то тарабарщина красного цвета. Неудача. Объединённые усилия всех технарей, кроме ампутации, всё пошло прахом. Не было способа добраться до запечатанного сыном пространства, До того колодца, из которого он черпал все свои ресурсы. Моё сердце ёкнуло. Это была моя лучшая догадка, подумала я. Тут не было мысленного заикания. Мои мысли начинали запинаться только когда я думала о приятных вещах, о мире, о знакомых людях и о прочей подобной фигне. Лучше целио так и являются слабые места. Перерезать рёмную вену, ударить в сердце, добраться до глаз, чёрт возьми. В моих мыслях колодец сына больше всего напоминал слабое место. но он защитил его. Я говорил о себе, что узнаю стратегию, когда увижу её. Атака на колодец не была такой стратегией, но она была её частью. Я убрала кейпов, прошла через портал, который создала лабиринт, а затем заставила её изменить канал, маскируя нам, так сказать, запах. Я призвала 53-х, чтобы помешать способности сына ощущать окружение. Он всё ещё висел на хвосте, я перемещалась достаточно быстро... Даже с учетом того, что каждый хромой шаг приносил меня в другую вселенную. Что-то было связано с тем, как открываются порталы. Даже если я закрывала их, я будто оставляла для него перепаханную землю, по которой он путешествовал. «Это... это проблема лидера. Ты всегда один... один... один, когда впереди». Я разместил окейпов у него на пути. Он походя нанес по ним удар, отошел от маршрута и сократил дистанцию. Мне было плохо... Меня трясло как никогда, а Зноб заставлял задуматься, не была ли я в шоковом состоянии. Мои мысли с трудом можно было назвать связанными. У меня была зелёная госпожа, у меня был Эйдалон, её теневая марионетка. Я мельком заметила, что они в паре пытались нанести сильнейшие удары по сыну. Несмотря на это, они были не более чем школьники на школьном дворе, которые выставляют ноги, чтобы кто-нибудь у них споткнулся. Сын снова увеличил скорость. Панацея лечила Муртнак. Я дотянулась до воин-начальницы и принесла её к себе. Сэн смелый с пути до того, как её подальщик вырос до полного размера. «Слишком мало, слишком поздно. Если не грубой силой, то ловушками и хитростью. Если он хочет склеснуться со мной, я сделаю то, что сделала против Ехидны». Я остановилась и обернулась. «Рапира! Акова!» Они вышли из портала и встали по бокам от меня. Акова превратила кусок металла в огромное бритвенное лезвие. Рапира наполнила его своей силой и разместила на пути сына. Я собрала всех своих предсказателей и разместила их в радиусе пяти метров от себя. По мере того, как они выходили из порталов, я обедняла их силой ноля, формируя отряд Янбани из видящих будущее. Прямо передо мной оказалась девочка-подросток с каштановыми волосами. «Дина». Я повернула её голову, чтобы увидеть её лицо, и она в свою очередь увидела меня, и я видела себя в её глазах. «Извини, ты другая». Я почувствовала озноб. Некогда. Я открыла портал, отослала её. Она была не нужна, и... И я не могла даже произнести, почему я не могла оставить её здесь, хотя оставила бостонского горбуна из 53-х и сумасшедшего злодея, которого выдернула из Монако. Я отослала рапиру, а за ней оковы и канарейку. Пусть они будут рядом со сплетницей остальными. Я исключила их из своей сети, возвращая им свободную волю. Сене... «Сентиментальность?» Я велел из себя оставаться логичной. Поддалась ли я эмоциям, отпуская их, или я придерживалась собственных правил, своих обещаний, что не буду использовать их. Логика, эмоции, что-то ещё и всё вместе, это было неважно, меня сейчас нельзя было называть рассудительной. Говоря по правде, я была очень-очень не в себе.